Когда они оказались на улице, Магнифику посчитал нужным спросить: "Я, наверное, тебе в тягость?" "Я счастлива", призналась девушка и обняла его. Так не бывает, подумал он, но вслух сказал: "Я тоже" и поцеловал её. И тут же получил звонкую пощёчину. "Так не бывает", обиженно заявила Наола. "У нас принято хотя бы 100 лет ухаживать". У меня нет столетия, потирая пострадавшую щеку, сообщил он. Тогда прости, поверила девушка и сама поцеловала его. И губы её были слаще мечты. Затем они гуляли по городу, иногда заглядывая в магазинчики, иногда присаживаясь за столики закусочных и говорили. Много говорили о вещах приятных и необязательных. Просто им хотелось слышать голоса друг друга. Когда стало смеркаться, Магнификус сказал ей, что должен уходить. И она не спросила его куда. Это не имело значения, потому что отныне куда бы он ни шёл, он шёл к ней. И как полагается, они расстались у здания городской ратуши при последнем четырнадцатом ударе старинных курантов. Вернувшись к зарослям тростника, второй сам оттолкнул от берега плот, и когда тот поплыл по течению вперёд, сел и закурил трубку. Лорд Вампир молча и внимательно со стороны наблюдал за его действиями. Только ближе к рассвету он подсел к Магнифику и суиз заверил его: "Я мог подождать до утра". "Зачем?" пожал плечами второй. "Всё равно нужно идти". "Верно". Очень верно, согласился рыцарь и протянул ему палку. Тогда продолжим. Боль лучше лекарства от сплина. Вот уже два дня прошло с того момента, как они оставили плот одиноко качаться на тихих водах нижнего Талабека. Их путь лежал к виднеющимся далеко впереди вершинам горы Ангора, где-то там и находился упомянутый рыцарем проход к землям орков. Путешественники обходили стороной селения и дороги, пробираясь к цели в основном лесными чащами и болотами. Питались печёными на заре костров лесными голубями, которых ловко сбивал своей палкой абхараш, пили из родников. Во время одного из привалов, когда до горы оставалось не более 2 часов пути, Магнификуспо интересовался у спутника: "Высокочтимый лорд, так я не понял, где тот меч, который ты мне обещал?" На заре-то будем, сообщил ему тот, наламывая себе еловых веток для ложа. В каком смысле да будем? не сообразил второй. В прямом, да будем, подтвердил рыцарь. У нас на пути находится дорога к перевалу. Обычно по ней-то и проходят все разбойники. Тобишь, мы ограбим разбойников? встревожился Магнификус. Ты имеешь что-то против грабежа разбойников? Лука бы поинтересовался у него обхараш. По-моему, нет ничего забавнее грабежа разбойников. Два больших минуса складываются в огромный плюс. Весьма забавно. Но с каким оружием мы нападем на вооруженных разбойников? Продолжал допытываться второй. Задается мне, что палками их не напугаешь? Я никого и не собираюсь пугать, лажать, ответил лорд вампир. Проткнем их палками и заберем оружие. Прекрасный план, вздохнул магнифicus и взглянул на усеянное звездами небо. Он вспомнил о двух лучах посланных вола ей в поисках пределов этого мира. Может, и нет никакого предела, пришло ему в голову. Может, спокойный Корин провёл своих друзей не в игру, а куда-то ещё? Ведь удалось же им вытащить теклицу и остальных наружу, а игрушка в итоге оказалась вообще независимой. Путаница, однако. Нет гарантий, что мы сейчас по микросхемам мечимся, а не в параллельном мире. А игрушка так, первый шаг. Покатал с валаем и Мором, в солдатский играли. Корин несколько тысячелетий что-то придумывал. Будем надеяться, что это так. И начну очень понятно, как вести себя дальше с Наолой. Придётся тоже себя бетоном заливать в Цитадели с остальными игроками. Хотя нет. Уведу свою полуукровку через белый портал и поселюсь с ней на Корфу или куплю гражданство Рихтенштайна. А там дети, внуки и имущество, маразм и тихое отбытие на тот свет. Надо будет себе памятник самому заказать. Но детей рассчитывать нельзя. Если какого-нибудь редкого камня закажу заранее точную копию белого портала с выбитой надписью Game over 1976 94 год. Пусть археологи своих ляпов отрабатывают. Вот это действительно прекрасный план. А на разбойников с палками и он уснул.